Губернатор ездил к германскому вице-консулу неспроста. Накануне на того напал мужчина в офицерском мундире и дал пощечину. Оскорбление это было нанесено преднамеренно в надежде вызвать поездку генерал-губернатора к вице-консулу, как и случилось, отмечено в донесении Варшавского охранного отделения. Одновременно с оскорблением барона Лерхенфельда к дворнику дома напротив консульства явилось несколько человек, потребовали его оставить место а вместо него поставить своего человека и нанять в этом доме свободную квартиру. Однако дворник не внял угрозе революционеров и остался на своем месте. Вице-консул, конечно, мог не оглашать происшествия, но его вынудили к этому, и Скаллон обязан был ехать с извинениями. 12 августа Столыпин получает письмо от Скаллона с описанием случившегося. Через несколько часов на аптекарском тоже рвутся бомбы. Солдат не может быть обвинен в убийстве. Так, год спустя, когда австро-венгерский суд присяжных оправдал организатора варшавского покушения Добродзинскую, писали австрийские газеты. Председатель спросил ее, были ли вы уверены, что погибнете? Она ответила, да. От взрыва бомбы или при аресте жандармами? Разве вы не испытывали при этом никаких нравственных угрызений или мук муксовести? Нет. Но ведь католическая религия говорит «не убивай». Христос сказал, придет время, когда нужно будет продать плащ и купить меч. От бомбы могли погибнуть невинные. При Великой войне бывают невинные жертвы. Сейчас, в конце 20 века, этот безжалостный человеческий тип нам слишком хорошо знаком. Тогда он вызывал сочувствие. Суд присяжных оправдал Добродзинскую. В полицейском деле хранится ее фотокарточка. Молодая, высокий лоб, чуть вьющиеся волосы, твердый округлый подбородок, большой рот, глаза глубоко посажены, черные изогнутые брови, выражение упорства, иронии, чего-то недоброго. Полицейское описание результата еще одного покушения на самарского губернатора Блока. Труп обезображен, оторваны руки, нога, Туловище представляет окровавленную массу. Тоже взрыв бомбы. Согласно донесению начальника губернского жандармского управления, генерал-майора Короткого, Блок бравировал опасностью, ездил без охраны, уповал на проведение Божье. Они все уповали на проведение жертвы и убийцы. Но кроме охоты, преследования, мести, Требовалось обеспечивать жизнь страны. Начиналось Столыпинское пятилетие. Для защиты от террористов он с семьей переезжает в Зимний дворец. Всюду расставлены часовые. Осада. Столыпин не может появиться на улицах города. Для прогулок охрана назначает ему недоступные революционерам места. Крышу и залы дворца. Вечером по пустынным громадным залам, освещенным одной дежурной лампочкой, шагал реформатор, глядя на темные портреты Петра Великого, Екатерины Великой, Павла, Александра. Что думал он? Надолго ли это осада? Удастся ли остановить разрушение страны? Его старшую дочь Машу тоже начинают преследовать. Кто-то подложил рядом с ее чашечкой письмо. Звали сбросить нравственные цепи отдаться счастью партийной работы. Девочка не стала рассказывать отцу, но через несколько дней новое письмо, тон развязный. Это она уже показала, но только адрес тщательно замарала, чтобы не быть доносчицей. Вот какое было воспитание. Даже после покушения 12 августа, искалечившего родную сестру, убившего десятки людей Маша Столыпина, не могла переступить нравственный барьер. Но Петр Аркадьевич должен был начинать борьбу. 24 августа в правительственном вестнике появилось сообщение. За последние два года революционное движение проявляется с чрезвычайным напряжением. С весны этого года оно особенно усилилось. Почти не проходит дня без какого-либо нового злодеяния. Преступления эти ясно доказывают, что революционные организации напрягли все усилия к тому, чтобы воспрепятствовать спокойной работе правительства, расстроить его ряды и, применением грубого насилия, прекратить всякую работу мысли и всякую возможность сознательной жизни государства. после